Тайна. Исследователь, сватайся к природе. Я тоже в нее невесту увидал. В ее сложнейшем разобрался ходе, где к золоту стремится всяк металл. Она утробы материнской вроде. Вчера зерно, а нынче колос стал. И чтоцвело лазую на свободе, уже вином вливается в бокал. Жило ничто, а Бог же сделал нечто, и это нечто пребывает вечна. И эту вечность я сумел понять, я взвесил вечность, и она сумела мне показать, как умирает тело, когда я Богом становлюсь опять. Стремление соединить культуры Запада и Востока при европейском акценте в этом симбиозе. проглядывают через восточную деятельность графа Сен-Жермена. Известно, что он поддерживал английскую экспансию в Индии, запутавшись в клубке собственных неразрешимых противоречий, да еще осложненных мешательством ряда европейских государств — Португалии, Италии, Франции и Англии. Необходимость сделать привой европейской цивилизации древнему культурному дереву Индии была очевиден. Но то, как он делался, приносило этой стране больше вреда, чем пользы. Слишком уж откровенно грабительскую политику вели в Индии европейские государьи. Взвесив все обстоятельства, Сен-Жермен сделал выбор в пользу Англии и пошел на сотрудничество с английским генералом Клайвом, сыгравшим решающую роль при соединении Индии к британской короне. После знакомства с Сен-Жерменом этот грубый вояка и беззастенчивый грабитель проявил себя настолько дальновидным политиком, что англичанам удалось избежать большой крови и в борьбе с местными набобами из Франции, также претендовавшими на владычество в Индии. Помогла стратегия уступок и компромиссов с местными цариками и князьями, выработанные сенжерменом, который вместе с Клаиманом отправился в Индию. Похожую политику проводил граф в Персии. В этой некогда могущественной стране, которая в XVIII веке влачила жалкое существование, в результате нескольких дворцовых переворотов престолом завладел энергичный бандит и авантюрист, объявивший себя надиршахом. Он пригласил ко двору Сен-Жермена для «научных исследований» два слова в кавычках. Годы пребывания графа в Персии стали временем ряда успешных военных экспедиций надиршаха, которые выдвинули его на ведущее геополитическое положение среди стран Ближнего Востока, а внутри страны шаху удалось добиться значительных успехов в экономике. Однако с уходом санжермена из этой страны надиршах в результате заговора был убит, а страна вернулась в прежнее жалкое состояние. Мы не располагаем точными данными о роли великих учителей в истории России. Переводр Петра Первого, но судя по оценке данной первому русскому императору в книге «В мир человеческий», дело не обошлось без их влияния. О личных же встречах сенжермена с русскими деятелями в эпоху Екатерины Второй, кроме свидетельства Блаватской в Тайсовском словаре. Мы располагаем рядом документальных сведений из архивных источников. Известно, что граф Симжерман во время своих путешествий по Европе часто останавливался в доме принцессы Ангельцерпской, будущей русской императрицы. Граф был знаком с ее отцом из братьями Орловыми, помог одержать победу над турецким флотом в Чесменской бухте одному из них, лично присутствуя на русском корабле. в качестве генерала Салтыкова. В 1762 году во время дворцового переворота, возведшего на престол Екатерину II, точно известно, что сенжерман находился в Санкт-Петербурге. На этом основании ряд исследователей предполагают графа главным режиссером трагического спектакля, в результате которого был убран с русской сцены ничтожный Петр III. Что можно сказать по этому поводу? Задает вопрос один из исследователей деятельности Сен-Жермена Сергей Ключников. Ни одному историку на сегодняшний момент не открыты никакие факты, которые прямо указывали бы на графа в качестве заговорщика. Да и с чистой психологической точки зрения сама мысль об участии высокодуховного человека в цареубийстве вызывает внутренний протест. И вместе с тем Присмотримся к реальным фактам. Среди всех людей, с кем Сен-Жермен общался в России, наиболее близкими к нему были братья Орловы, и именно они, особенно Григорий, в свою очередь, были близки к Екатерине и до ее восшествия на престол и в первые годы ее правления. Самая русская оппозиция Петру Третьему, его политики и окружению была настроена весьма радикально и состояла из людей с горячими головами. Бресящий момент, когда для самой Екатерины возникла опасная ситуация, назревавший бунт уже ничто не могло остановить. Однако сколь трагичным для России мог бы оказаться этот бунт, если бы заговор был плохо подготовлен и не продуман. Тем не менее характер переворота говорит сам за себя. По свидетельствам очевидцев коренной государственный переворот был исполнен. Цитата. Без кровопролития междуусобного. А Н. Барсуков рассказ о жизни русской истории XVIII века. Все события этого драматического дня и ночи выглядели со стороны как действие хирурга, отсекающего смертельную опухоль, работающего быстро и умело. Так справедливо ли упрекать Сенжермена в участии в кровавом перевороте? Может быть, на вопросе его миссия состояла в том, чтобы помочь неизбежному вердикту истории свершиться в наиболее безболезненной форме. И потом, нельзя забывать о том, что историческое творчество отнюдь не сентиментальный роман. Конец цитат. Подтверждение слов исследователя можно напомнить последующие этапы русской истории. когда великие учителя пошли на поддержку октябрьского переворота, который рассматривается сегодня недалекими или лукавыми «мудрецами» в кавычках в качестве главной причины, цитата, «какую Россию мы потеряли». Об оказании учителями помощи Ленину и революции прямо указано Еленой Ивановной Рерих в ее письмах, а также в известном послании Махатн, которые супруги Рерихи лично передали, Советскому правительству в 1926 году. В этом послании прямо сказано об энергетической поддержке революционного эксперимента в России и о высокой оценке в Гималайской общине деятельности Ленина. Ему, а потом и второму советскому вождю была оказана огромная помощь, вся сила и размах которой пока остаются за кулисами истории. Может возникнуть вопрос о сомнительности этики Шамбалы, если она пошла на поддержку таких тиранов. Но человеческое сообщество, как уже говорилось, мало походит на институт благородных девиц, больше на исправительно-трудовую колонию строгого режима. Если бы помощь со стороны планетного Логаса не была оказана первому, а потом второму советскому вождю, Россия как государство вообще бы. исчезла с географической карты, а ведь согласно всем пророчествам будущее планеты зависит от того, выживет или не выживет Россия. Проблема эта остается живопреписущей до сих пор. Этим и объясняется тот факт, что великие учителя поддерживают жестокие хирургические операции, лишь бы спасти планету. Но прямого личного присутствия сенжермена или какого-то другого из гималайских владык в исторических событиях XX века не прослеживается, по крайней мере, ни в каких документах этот факт не отражен. Видимо, тактика была изменена. Политические и природные катаклизмы, нынешние и будущие, остановить личным присутствием владыку уже невозможно, да и не целесообразно. Дана лишь пространственная энергетическая помощь. и многочисленные письменные рекомендации, которые содержатся в книгах «Агни-йоги», «Живой этики» и в других публикациях философско-религиозного направления. Читайте, слушайте, принимайте к исполнению. Впрочем, многое в так называемой «мета-истории» до сих пор остается тайным. Почему? Потому что разглашенные планы владык подвергаются правилам. Немедленной компроментации и деформации со стороны сил тьмы. Деятельность семьи Рейхов яркое тому свидетельство.